Глава 35. Настоящий генерал. Пользуясь суматохой, я довел свой позаимствованный у магов интеллект до 4600. А потом процесс встал. Нет, жертв было еще полно, но, как оказалось, выше этой цифры мне не прыгнуть. Кстати, уж больно она точно соотносится с моим уровнем. Отнять 0, поделить на 2. Похоже, набрать бесконечно большое значение интеллекта или, например, обобрать магов, оставив их без сил для будущих схваток, мне не светит. Но и так усиление получилось более чем неплохое, и единственное, что меня расстроило, так это трусость, ну или осторожность вражеского командира. Если честно, думал, что меня будет ждать битва с еще одним уником, но тот предпочел остаться в стороне. И мало того, отдал сигнал к отступлению. Они даже не перешли на свои сильнейшие способности. Рядом, как и почти в течение всего боя, опять оказался Сапогов. но этот парень не умеет не отставать, еще бы ему теперь научиться не произносить очевиднейшие истины. Даже не знаю теперь, то ли радоваться, что мы их откинули, то ли переживать, что так и не заставили потратиться. А вот и Хвостов, и тоже в смущении. Впрочем, пару элитных способностей от наших врагов мы все же увидели, а то ведь и без серьезного калибра, вроде сильнейшей способности активированной маски от твари ночи, не избавится. Но вот измененные тела затихли без движения, линия соприкосновения разомкнулась, и мы, короткими перебежками, потянулись в сторону крепости. «Да что вы себе позволяете!» Как только мы вернулись, нас встретил тот самый главный заместитель местного генерала. Полезли вперед, потратили способности без приказа, помешали нашему плану, да еще чужое знамя подняли. С каждой фразой его голос становился все тише и тише. То ли его смутило яростное лицо Хвостова, то ли он заметил меня и вспомнил о нашем разговоре и своих, так и непроверенных подозрениях то ли довольная улюлюканье вслед отступающему противнику, несущееся со всех стен, показало, что наше наказание вряд ли будет хоть кем-то понято. В общем, он просто махнул рукой и, вернувшись в строй сопровождающих его бойцов, двинулся обратно к генеральской ставке. «Да, чуть не забыл». Пройдя пару метров, он остановился. «Все остальные одиннадцать крепостей пригранича захвачены врагом». Веселье в рядах наших воинов и тех, кто выжил, и тех, кто подтянулся с кладбища, как-то быстро начало спадать. «Теперь, вы же это понимаете, враг будет стягивать все свои силы к нам, так что генерал Таунсенд принял решение начать отступление к новому городу, пока до этого не дошло». И чего это на его лице появилась такая довольная ухмылка? «Естественно, прикрывать отход будет ополчение». И я очень хочу в это верить. Для вас же не станет проблемой сделать это уже без ваших лучших способностей. Намекает, что мы все силы потратили на какую-то бесполезную заварушку, когда они могли бы пригодиться для прикрытия нангробий. Как же мелочно. А ведь если бы не мы, то бой бы шел по всему периметру. А сколько в итоге народу из всех отрядов было бы вынуждено опустошить свой арсенал? Одному черту известно. Впрочем, о чем это я? «Разве стоит в этом мире надеяться на справедливость?» «Справимся!» Пока все молчали, я решил ответить сам. «У нас есть кадавры, обычные и мои элитные. А еще, что-то мне подсказывает, наши враги после сегодняшнего будут нападать на отряд под нашим знаменем в последнюю очередь». Заместитель генерала в итоге даже не нашелся, что ответить, и молча ушел, сопровождаемый волнами обидного страха. И ведь я же не соврал, репутация даже на поле боя решает очень многое, а отступление, что ж, это, конечно, обидно, но если в том самом новом городе, о котором нам только что рассказали, произойдет битва объединенных сил городов и Семина, разве это не то, чего я так ждал? А еще, у меня теперь есть свой, ну, почти, отряд. Пусть нас и немного, но если провести правильную подготовку то можно будет сделать из этих парней идеальную эвако-команду для того, чтобы пробиваться к телам погибших богов. Если, конечно, такие будут. Может быть, обсудим тогда, как нам лучше организовать построение при отступлении? Хвостов вспомнил о том, что официально он наш командир, и решил перейти к важным вопросам. «Смотрите!» Вот только Сапогов прервал его, как будто бы полностью забыв о субординации. И чего это с ним? Проследив за его рукой, я увидел, как сквозь вражеские позиции к городу движется небольшой отряд с повозками. На вид человек сто, не больше. Причем половина запряжена в стальные прицепы и тащит их вместо обычно используемой для этого техники. И все равно никто из врагов так и не решился на них напасть. Сначала я подумал, что это тоже люди Семина, но потом рассмотрел знамя с тремя лилиями, Развивающиеся прямо над ними три белых невинных цветка герб французской королевской семьи, если мне не изменяет память. А значит, к нам решила пожаловать в гости по-настоящему большая шишка. Генерал нового Парижа, Поль Сартер! С восторженным придыханием подтвердил мои догадки сапогов. Пойдемте к воротам, я вас с ним познакомлю. Ага, и доложить, конечно, тоже надо не удержался от ехидного комментария хвостов. Похоже, я не один догадался о том, кому на самом деле служит Олег. Но наш командир, было видно, все же заметно волнуется. Все-таки есть генералы вроде Таунсенда, которые получили свой титул чуть ли не формально, а есть настоящие монстры, на которых держится вся мощь и влияние объединившихся городов. Ага. Сапогов как-то беззлобно улыбнулся и мы все вместе двинулись за ним. Интересно, Алютова пошла в поход с Сартром, она же в Париже живет. Или Майя до нее уже добралась, и они решили меня послушать? Или еще важный момент. Я вот засветил пламя света, пусть и не по своей воле, но теперь уже ничего не изменить. А как Сартр отнесется к лидеру столь неоднозначной организации? И вообще, может мне не стоит попадаться ему на глаза и привлекать внимание? Эх, мне бы успеть до этого поговорить с бо, и получить хоть бы часть ответов, чтобы понимать, что к чему. Но увы, мой покровитель что-то не спешит радовать меня своим появлением. Так до конца и не решив, стоит ли мне знакомиться с таким человеком, как генерал Сартер, я тем не менее дошел до центральной площади города, где в первых рядах уже стоял сам Таунсенд. Ого, а он, как и я, судя по бегающему взгляду, От таких гостей ничего хорошего не ждет. И опять же, как и я, не может решиться на побег просто на всякий случай. «Зачем вы здесь? Это опасно!» Как только ворота открылись, Таунсенд поборол волнение, сделал морду кирпичом и постарался изобразить радушие. Вот только его представление, похоже, никого не интересовало. Все смотрели на немолодого человека с покрытыми оспинными щеками, короткими рыжими волосами, И такими же огненными усами. Кстати, не очень характерная внешность для французов. Впрочем, у них сейчас там столько народности намешалось. Так что скорее стоит удивляться, что передо мной не негр. Рад вас приветствовать в Бурге. Таунсенд, видя, что его первый заход прошел мимо, решил сменить тактику. Мои люди как раз недавно отбили штурм, заставив врага отступить. «Надеюсь, вам благодаря этому было проще прорваться сквозь их порядки». «Ну вот, уж и наш мини-подвиг себе приписал». Впрочем, Сартер в ответ только усмехнулся в усы и, продолжая игнорировать местного босса, отдал приказ своим людям заводить внутрь телеги с припасами. «Кстати, интересно, что там, раз целый генерал решил лично проследить, чтобы этот груз прибыл по назначению». «Я получил информацию, что у вас был создан кадавра нового поколения, способный использовать оружие, это так? Надеюсь, я не зря решил прибыть сюда лично и привезти все необходимое для их создания». Я слушал этот спокойный голос и пытался унять охватившее меня волнение. «Получается, информация о моих творениях ушла выше, причем, судя по виду Таунсенда, его заместители даже не посчитали нужным его проинформировать. И теперь этим заинтересовался сам Сартер. Эх, мне бы его параметры просмотреть, но, увы, мне там доступно не так много. Поль Сартер, генерал, метка бездны, маска. Уровень 500, личное отношение минус 19, социальное отношение минус 1. Кстати, обычная легендарная метка с маской может получить 30-й уровень. Человек вроде Таунсенда – четырехсотый. Получается, вот она разница между просто сильным воином и генералами. И еще, судя по отношению, Сартер обо мне слышал. Правда, похоже, не так уж и много хорошего, сплошные минусы. Интересно, это Лютова постаралась? Впрочем, учитывая его заинтересованность в моих кадаврах, Думаю, это будет не так критично. А вот слова о том, что он захватил все необходимое, неужели там будут и тела богов? Так это правда. Сартер смерил уничижительным взглядом Таунсенда, который, казалось, просто взял и проглотил язык. А потом я краем глаза заметил, как предатель сапогов указал на меня пальцем, да еще при этом так широко улыбнулся, как будто делает мне одолжение, вот же паршивец. Но, да что взять с верного оруженосца? Это так. Увидев, что генерал Нового Парижа смотрит на меня, я сделал шаг вперед и уже приготовился опять доказывать свое мастерство, как... Тогда в телегах материалы. Можешь использовать все. Делай столько кадавров, сколько сможешь. А я пока вас прикрою. И не дожидаясь ответа, сартер развернулся на месте и двинулся за ворота. «Почему-то я боялся расспросов про Квартал Света и мои отношения с проживающей у него в городе Жницей, но, похоже, в списке приоритетов генерала все это оказалось далеко не на первых местах. Даже обидно». «А я?» — немного растерялся Таунсенд. «А вы за мной!» — обрадовал его Сартер. «Вы же сказали, что успели потрепать командира Семина, так что опыт у вас есть». «А там сейчас собралось уже шесть отрядов. Если их не отогнать, они нам смогут устроить немало проблем». «Есть!» – как-то слишком резко и довольно рявкнул местный генерал. «А ведь, пожалуй, он и не так плох, как я думал до этого. Стоило отойти от интриг и необходимости принимать решения, как он моментально расслабился и успокоился. Теперь я понимаю, как он достиг своего уровня. Но вот дальше все, это явно его потолок». Отряды Сартра и Таунсенда начали выходить за ворота, а сидящие на каждой из телек люди принялись освобождать от веревок привезенные ими грузы и скидывать их мне под ноги, мешки с кристаллами, куски мяса и парочка разломанных статуй. И зачем мне предметы искусства? Вот только стоило присмотреться повнимательнее, как стало очевидно, что для статуй эти куски рук и ног сделаны уж больно анатомически точно. Кости, мышцы с прожилками, вены, все это видно. А какой скульптор будет так достоверно передавать то, что никто и никогда не заметит? Вывод один. Похоже, в запасниках нового Парижа нашелся превращенный в камень бог, вернее, парочка таковых. Вот только получится ли у меня с ними работать? Впрочем, с момента боя прошел уже час. И можно попробовать проверить, не боясь, что кто-то может заметить что-то лишнее. Аркабалено. Я протягиваю руку к одному из камней. Тот начинает осыпаться каменной крошкой, а в тело как будто заливается жидкий лед. Хочется остановиться, но растущие цифры в графе метки Ксардоса заставляют держаться. Четвертый уровень. Дальше пойдет медленнее. И камней тут на самом деле не так много, но все равно даже так это гораздо больше, чем ничего, на которые я мог рассчитывать еще десять минут назад. «Минимум уровень нюника по кадаврам». Голос Сапогова напомнил, что за мной следят и расслабляться не стоит. «Как скажешь, уровни — это не мое, я предпочитаю просто творить». Уйдя от разговора, я принялся раздавать указания воинам из отряда Хвостова. Раз уж они остались со мной, пусть помогают, да и закрепить лидерство никогда не будет лишним. Пентаграмма, гора мяса с кристаллами и меч. Вот заготовка для каждого из моих творений. Шаг первый – зачаровать меч. Я решил, что ради такого гостя, как Сартер, стоит постараться. Шаг второй – поднять кадавра. На этот раз я не буду никому передавать управление, и посмотрим, как народ оценит такую вот армию у меня за спиной.